Пролог 1913 год. Так что передать Семену Васильевичу? Просковья старалась держаться уверенно, но невольно тушевалась рядом с этой молодой женщиной с надменной линией губ и тяжелым, будто могильная плита взглядом. Будь на то на воля, она бы держалась от Софьи подальше». Но хозяин доверил Просковье важное поручение и наказал без положительного ответа не возвращаться. В душе она даже осуждала Семена Васильевича. Не дело, он задумал. Не нужно бы не связываться с этой Софьей, будь она неладна. Не тем более тревожить дух упокоившейся хозяйки, матушки Семена Васильевича. Но перечить, понятное дело, Просковье не смело. Она нервно переступала с ноги на ногу и комкала грубыми, покрытыми цыпками руками фартук. «А ежели Софья откажет? Что ей, Прасковье, тогда прикажете делать? Нрав у хозяина крутой! Жди наказания за малейшую провинность!» Девушка осторожно скосила глаза на возвышавшуюся на крыльце молодую женщину. Та, сложив на груди руки, сквозь полуприкрытые веки, рассматривала свою гостью и не торопилась с ответом. Черт себя! Мысленно открестилась Прасковье и принялась про себя читать, очи наш. Ведьма! Ведьма это Софья, самая настоящая ведьма, чтоб ее. Это ж надо такое творить. Тревожит души упокоенных. Колючий, изучающий взгляд остановился на пальцах Просковьи, теребящих передник, и девушка невольно спрятала руки под фартук. На губах Софии показалась мимолетная усмешка. — Я дорого беру за свои услуги, — промолвила, наконец, ясновидящая. Каждое слово она произносила так весомо, будто отмеряла золотом. «Семену Васильевичу об этом известно», — поспешно закивала Просковья и, заискивающая, снизу вверх посмотрела на молодую женщину. «Да чего ж она хороша!» Прасковья не могла не признать, что Софья была настоящей красавицей. Пожалуй, подобных девушка еще не встречала. Даже жена друга Семена Васильевича, Наталья Павловна, затмевавшая на балах других барышень, проигрывала Софье в привлекательности. И дело было даже не столько во внешней красоте, белизне кожи, тонкости талии, изящности запястья, правильности черт, сколько во внутреннем магнетизме. Вокруг Софьи словно сплелись колдовские чары, и всякий, кто заговаривал с ней, оказывался в ее власти, стремился к ней, будто мотылек, к огню. Даже Прасковья, несмотря на свои страхи, глядела на Софью с откровенным восхищением, что уж говорить о мужчинах. Софья появилась в городе недавно, но о ней уже говорили, ее перебой приглашали в лучшие дома, и далеко не всех гордячка удостаивала своими визитами. Вела она себя так гордо, будто королева. Но просковью не проведешь. Никакая она не королева эта Софья, а ведьма. И красота ее никак не богом дана, а дьяволом — ведьминская красота. Просковья еле удержалась от того, чтобы суеверно не перекреститься. «Ох, Семен Васильевич, отговорить бы вас связываться с этой ведьмой! Да как? Уж ежели вы что решили, то лбом скалу прошибете, да с дороги не свернете!» Девушка еле слышно вздохнула. «Сегодня около полуночи я буду у Семена Васильевича. Пусть пришлет провожатого». почти не разжимая губ, произнесла, наконец, ясновидящее, «И к моему приезду все должно быть готово». Но не успела Прасковья уточнить, что Софья имела в виду, как та уже развернулась и скрылась за дверью своего дома. «Как бы Семен Васильевич повторно не отправил меня сюда спрашивать», — с беспокойством подумала девушка, в недоумении взирая на закрытую дверь. Просковья еще минут пять потопталась у подножья лестницы в надежде, что Софья вновь выйдет на крыльцо и объяснит все подробно. Но так и не дождавшись появления хозяйки дома, развернулась и побрела прочь. До полуночи оставалось всего ничего. С минуты на минуту за ней должны были приехать, и Софья, собираясь, прислушивалась, не раздастся ли на лестнице шум шагов. Рассматривая свое отражение в зеркале, она самодовольно улыбалась. Глядя на нее, такую утонченную, хрупкую, гибкую, с белой фарфоровой кожей, идеально правильными чертами, никто даже подумать не мог, что Софья происходила из обычной крестьянской семьи. Честно говоря, девушка подозревала, что мать ее совершила грех с каким-нибудь молодым человеком благородных кровей, приехавшим в их края на охоту. иначе как объяснить тот факт что у пары обладающей заурядной деревенской внешностью родилась такая красавица да еще с манерами аристократки свою внешность софья любила и холила едва узнав цену своей красоты и почувствовав дарованные ей силы софья сбежала из деревни в город о своем происхождении девушка постаралась забыть теперь она внебрачная дочь, появившаяся на свет в результате адюльтера знатного человека и служанки. Мать-служанка умерла в родах, а маленькая девочка осталась воспитываться в бездетной семье этого знатного немолодого человека и его пожилой супруги. Такую легенду выдумала Софья, охотно ее рассказывала и вскоре поверила в нее сама. а настоящей матери, крестьянке Марфе, она и не вспоминала. Может, урожденной аристократкой Софьи не была, но ее внешность в купе с модными способностями медиума открыли ей двери в лучшие дома. Слава о необыкновенной ясновидящей шла впереди нее. Ее часто приглашали на вечеринки, столоверчения, проводившиеся в качестве развлечения, а иногда звали и ради важного дела, как, например, сегодня «Семен Васильевич Скоропытин», который пожелал с ее помощью узнать у недавно умершей матери куда-то спрятала шкатулку с фамильными драгоценностями. От Софьи требовалось вступить в контакт с духом упокоившейся и уговорить ее открыть тайну. Подобные услуги Софья оказывала не впервые и всегда получала за них щедрое вознаграждение. На лестнице послышались шаги. Девушка торопливо убрала черные тяжелые волосы под белый полупрозрачный шарф, оправила руками идеально сидящее на ее изящной фигуре платье и подкрасила и без того сочного цвета губы помадой. Нет, все же ей сказочно повезло. Обладая она, к примеру, внешностью просковья, неказистой девахи, которая сегодня побывала у нее с поручением, даже модные способности медиума не принесли бы ей такой популярности, которой она сейчас пользовалась. Софья на мгновение прикрыла глаза, вспоминая про сковью, и с неприязнью передернула плечами. До да чего уродливо! Плоское, широкое лицо, глаза на выкате, приплюснуты носы, выдвинутая вперед тяжелая нижняя челюсть, делали бедняжку очень похожей на собачонку одной из этих модных пород, название которых Софья не помнила, но считала безобразными. Наверное, молодой девушке нелегко жить с такой внешностью. В дверь постучали. Софья перекинула на одно плечо концы шарфа, повязанного на волосы, расправила их и отправилась открывать. Софья могла вступать в контакты с душами, узнавать тайны прошлого и иногда приоткрывать завесу грядущего. Но то, что должно было случиться этим вечером, не смогла предугадать. Если бы перед ней хоть на мгновение открылось ее собственное будущее, она бы ужаснулась увиденной картине, и ни за что, ни за какие деньги не отправилась бы этим вечером в дом, в котором ее уже ждали.